Более дикого ора жизни больше не слыхал. Уж не виделось бледно-серых, размытых лиц. И черная плотность распадалась на нервные черные дыры, Быстро разрывая себя, тая во тьме. Они бежали. Надолго ли? Но деревню пока отстояли. А если удалось бы совладать с собой и легкими, И осторожно ухватить ими воздух так, чтобы их разорвало, То, может быть, тихо. И саму жизнь тяжело. Ком земли или снега, ударив, рассыпался здесь же возле меня. Оглядываясь, у амбара, уставив меня, лежит солдат. «Ты ранен?» — ору я ему. Тот зло без звука широко открыл рот, вроде показывает, какой он у него большой, и быстро захлопнул. Опять как бы чего-то продолжал ждать от меня. «Ты ранен, что ли?» — недоумевал я. Он резко, в бок мотнул головой и нетерпеливо, коротко, взмахом руки, потребовал меня к себе. Ползу. Здесь я должен несколько отвлечься. Сперва солдат тот сказал мне слова, которые я сам знал довольно хорошо в ту пору, и даже, наверное, порою высказывал вслух некоторые из них. Однако, помнится, чаще приходилось выслушивать. Что говорить? Слова эти, безусловно, расширяли возможности воздействия великого русского языка, но расширяли сюрреалистически, что ли? В общем, уродливо, какой-то опухолью, отростком, в котором перемешивалось все и вся настолько, что выходило, например, так, что этот орущий на меня ни с того ни с сего человек был не только хорошо знаком с моей родней, но и был наделен какими-то совершенно неограниченными полномочиями, что мог запросто отослать меня отсюда к ней, то есть к моей родне. На самом же деле это была полная чушь, не имевшая под собой никакой основы. Надо же все-таки соображать и учитывать обстановку вокруг. А она была и оставалась совсем не для родственных встреч и связей. Да и сам он, наверное... В глубине души понимал несостоятельность всего того, что так необдуманно в сердцах наорал мне. Это было видно из тех слов, которые произнес он, перейдя на обычный, здравый, человеческий язык без всякого сюра. — Оглох, что ли? Они здесь за сараем к пушке подбираются. Сержант приказал идти к нему, четко выговаривал мне в самое ухо. А я с удивлением слышал его тоненьким писком, Комарика на фоне все еще клокочущего в ушах стука автомата и каких-то отдельных остаточных выбросов его силы. — а «Ага, понял, пошли, — кричал я, обрадовавшись, что понимаю. И меня понимают, и ничего расшифровывать не надо. — Да, да, я видел, видел, с нашей стороны амбара. По-моему, их не больше пяти, шести. Это мы сейчас узнаем, только не ори ты. «Я же не по-немецки ору, они, если услышат, так все равно ничего не поймут. В школе русский не изучали, не то что мы. Гутенморген, ви филюр! Да заткнись ты, наконец! Это я от радости, что мы победили. У тебя диска лишнего. Нет, у меня все».